Но на сей раз он, к счастью, в точности выполнил приказ и действительно вернулся в свою комнату. Признаться, я ожидала, что там будет холоднее. По крайней мере, прежде слуги частенько жаловались на ледяную сыр из зимой. Даже предпоследний водитель-альбеец, горький пьяница. Однако по сравнению с коридором, в крошечной коморке оказалось не просто тепло, а жарко. У окна стоял небольшой треножник, в медовые чаши потрескивали багровые угли. Кажется, к ним были примешаны благовония, потому что застарелый запах мокрого дерева, затхлые ткани и пыли без следа растворился в незнакомом сладковато-щиплющем аромате, слегка напоминающем лаванду. Сам Лайза, босой в одной рубашке и брюках, дожидался меня, сидя на колченогом стуле, И нисколько не удивился, когда я постучалась. Он тотчас поднялся. «Мне поздравлять вас с победой или сочувствовать поражению?» «Веселиться вам пока не грозит, если вы об этом», — резко ответила я и тут же усовестилась. «Простите, не лучшая тема для шуток». «Ну, шутки — это не беда. Беда, коль не до шуток». Протянул Лайза и добавил уже нормальным голосом. «Вержиния». «У меня такое чувство, что вы сейчас себе пальцы сломаете». это кукла вам угрожала?» На мгновение растерялась я с недоверием, глядя на собственные пальцы, так крепко сцепленные в замок, что костяшки были белее снега. «Ах да, дядя Клэр». «Нет, он не угрожал, всего лишь проявлял беспокойство. Его манеры могут ввести посторонних наблюдателей в заблуждение». Однако в большинстве случаев он действительно желает мне и моим домочадцам исключительно добра. Разумеется, был один такой в Писании, который всем добра желал. Расслабленно покивал Лайза и вдруг оказался близко ко мне, слишком невыносимо близко. А я почему-то вместо того, чтобы отшатнуться, на мгновение сама склонилась к нему и рассердилась на себя. Не вам говорить о Писании, мистер Маноли. Сухо заметила я и отступила на шаг к порогу. Однако вынуждена согласиться. Представления дяди Клэра о добре несколько отличаются от моих. В частности, он полагает, что я слишком мягко обхожусь с прислугой, а потому горничные, дворецкие и даже некоторые водители начинают манипулировать мной. Неловко пошутила я. А молоденьким служанкам вроде Юджинии я, по его мнению, разрушаю жизнь поскольку приучаю их к самостоятельности. Ведь горничная в нашем обществе отнюдь не самостоятельна. У меня вырвался вздох. Лайза пожал плечами. Это ещё поглядеть надо, какая горничная и какая хозяйка. Помню, в доме у одного дельца то с пхаратом торговал. Прислуживала до того бойкая девица, что без её одобрения даже в дом никого не приглашали, неугодных на пороге держали. Правда, кончилось всё тем, что она от хозяина понесла. А хозяйка этого не стерпела. Да и подсыпала ей мышьяку в суп. Добавил он, сощурившись. «И как вы его терпите-то, дядюшку своего? По он как подгорелое молоко. Проку нет, а вонь на весь дом». «Грубо, мистер Манули», — заметила я, а потом указала рукой на кровать. «Присядьте». «История долгая». Я осеклась, сообразив, что жест выглядел двусмысленно, особенно учитывая то, как Лайза был одет. Но Гипси молча послушался, никак не отметив мою оплошность. Я также почла за лучшее принять вид сосредоточенный и деловой, как в кофейне, на переговорах с поставщиками дешёвых товаров вроде зелени и сама присела на колченогий стол возможно вы уже слышали о том что брак моих родителей называли мезалььянсом начала я и вновь замолчала от чего то говорить было тяжело лайза покачал головой нет никогда слуги о вашей семье добрые говорят гаане только леди милдраты знают а про сыны её помалкивают среди бромлинских зазнаек с родословной я никогда подолгу не жил а в провинции другие темы для куртуазных бесед. Эти куртуазные беседы настолько выбились из общего ряда просторечий, что я невольно улыбнулась. Иногда мне казалось, что щитом искусственной неотёсанности Лайза прикрывался точно так же, как я, холодностью и этикетом. И как любой талантливый актёр, постепенно срастался со своей маской. И с каких пор меня это огорчает? Пронеслась в голове пугающая мысль, и я поспешила вернуться к рассказу. Что ж, неудивительно. Зато в столице брак блистательного наследника Эверсонов и Валтеров и девицы с весьма сомнительной родословной своё время прогремел, как пушечный выстрел во время воскресной проповеди. Особенно если учесть, что на момент, когда ида Эверсон делал предложение, Моя мать уже была помолвлена с альбийским виконтом на тридцать два года старше её самой. Ей тогда едва исполнилось шестнадцать, а брак с виконтом устроил именно Клэр Черри. «Выдать юную красавицу за мешок с деньгами? Старая, как мир сделка!» Задумчиво пробарабанил Лайза пальцами по колену. «Но тогда странно, что этого Черри потом вообще пускали на порог. Тоже мне!» любящий братец». «Подождите осуждать его», — улыбнулась я. Клэр Черри всего лишь пытался исправить грандиозную ошибку своих родителей, точнее отца, Томаса Черри. Сам себя мой дед именовал с сэром Томасом Черри и утверждал, что у него есть титул баронета. Но на самом же деле, Черри были в лучшем случае потомками какого-нибудь захудалого рыцаря, не имевшего особых заслуг. Однако смириться с этим знанием Томас Черри не смог и испустил все состояние, накопленное предками, на то, чтобы заполучить титул. И заполучил его, как и фальшивую родословную. На исполнение мечты мой дед положил не только семейные сбережения, но и здоровье своих детей и жены. От переживаний и постоянного недоедания Мэри Черри начала слепнуть и полностью лишилась зрения — когда старшему ребёнку только-только исполнилось одиннадцать. Одна из дочерей, Руфь, страдала хромотой. Левая ступня у неё была словно высушенная. Самая младшая девочка Наэме уже тогда мучилась от мигрений и часто падала в обморок. Единственным относительно здоровым ребёнком был Клэр. Во многом именно потому, что ещё с детских лет он пытался обеспечивать семью вместо полубезумного отца, и большую часть времени проводил вне дома. Правда, ростом Клэр вышел, как и его сёстры, зато был, как говорят, невероятно красив. Я остановилась, чтобы перевести дыхание. Из-за жары и запаха благовоний подолгу говорить было тяжело. В горле пересыхало. А снаружи, за маленьким окошком, висела непроглядная белая зыбь. То ли туман, то ли снег с дождём то ли дым из бабушкиной трубки. «Красив? Верю», — хмыкнул Лайза, отводя взгляд. Из-за причудливого освещения тени от длинных ресниц казалась слишком чёрной и резко очерченной, будто прорисованной. То, что в детстве примиленьким кажется, зрелости только отвращение вызывает, а бывает и наоборот. В детстве угловатый, чёрный, как воронёнок, а подрастёт и стать появится... И взгляд хищный. И самое редкое, когда и в детстве, и в юности, и в зрелости, любоваться не налюбоваться, — заключил он, искосо взглянув на меня. Дядя Клэр из первых. Со вздохом согласилась я. Хотя и сейчас он не то чтобы отталкивающе выглядит, скорее странно. Вы сказали, что он похож на куклу, и я, пожалуй, соглашусь. Знаете, такие куклы были в моде во времена детства Леди Милдред. Белые, фарфоровые, кружевных детских костюмчиках и жуткими глазами, как у злых стариков. Впрочем, я отвлеклась. Клэр Черри в свои 16 был более чем хорош собой. Очень умён, изысканно вежлив. Не знаю, как судьба свела его с Элизабет Фитцпатрик, богатой женщиной 29 лет, однако закончилась эта свадьбой. Через год Элизабет родила дочь и вскоре умерла. Ее младший брат Роджер Фитцпатрик был адвокатом. Он с легкостью завладел состоянием покойной сестры. Клэр пытался бороться, но безуспешно. Знакомства и связи и тогда, и сейчас решают слишком многое. А какие связи у наследника фальшивого баронета? Словом, когда Клэру исполнилось восемнадцать, Он вынужден был содержать не только слепую мать и безнадёжно помутившегося рассудком отца, но и двух младших сестёр, 17 и 15 лет. И ещё ухаживать за младенцем. Тут Лайза не выдержал и присвистнул. «Да уж, не везёт так не везёт. Начинаю догадываться, откуда у него эта навязчивая идея удачно выдать вас замуж. Это вы ещё не дослушали рассказ?» Со всей серьёзностью уверила его я. Почти сразу Клэр понял, что честным способом обеспечить достойное существование своей семье он не может, и применил свой острый ум и невинную внешность, чтобы играть в карты на деньги. Я ожидала, что Лайзера смеётся, но он промолчал. Только появилось у него странное выражение. Взгляд в сторону, слегка опущенные ресницы — Тень улыбки, но в этом можно было прочитать все, что угодно, кроме веселья. Относительно честный способ. Относительно, согласилась я. И вспоминать об этом дядя Клэр не любит. Как о том, что именно на заработанные азартными играми деньги он сумел открыть собственную перчаточную лавку. Моя мать однажды упомянула, что с будущим мужем Руфи, старшей сестры, Клэр познакомился именно за партией в карты. Некий марсовийский торговец задолжал крупную сумму, но оказался человеком чести и действительно принёс долг Клэру через пару дней. Правда, дверь открыла руль. Вскоре спустился и сам Клэр. Он заметил интерес должника и обернул дело так, что спустя несколько недель бедняга посватался к старшей из сестёр Черри. Свадьба была неприлично скорой. Сама Руф, кажется, вовсе не хотела выходить за какого-то марсовийского торговца, пусть и состоятельного, и нашла свой действенный способ отомстить брату. Через месяц после свадьбы она уговорила свежеиспечённого супруга вернуться на родину, в Марсовию, и Клэр, который всерьёз рассчитывал на поддержку сестры, остался без Рейна в кармане, а мать, как назло, тяжело заболела. Тут я осеклась, раздумывая, что можно рассказать дальше, а в чём следует умолчать. Историю с Виконтом в нашей семье обсуждали неохотно. Моя мать Наэми была очень доброй и искренней, и слишком мягкой даже, пожалуй, жертвенной по характеру. Возможно, она сама и предложила брату устроить эту глупую помолвку». А когда в уже почти свершившуюся сделку вмешалась судьба в лице Идена Эверсона Валтера, Виконту это весьма и весьма не понравилось. и Еще бы, анимичный двадцатилетний мальчишка, пусть и наследник графского титула, внезапно вырывает добычу прямо из рук. Дело грозило обернуться скандалом, который дорого стоил бы всем участникам. Что произошло тогда, я не могла сказать точно. Однако вспоминалось, как леди Милдред обмолвилась однажды, что «эту досадную неприятность устранил Клэр Черри». А отец упоминал, что из-за Наэми кое-кто устроил дуэль. Да и ежегодное содержание, перечисляемое семейство Черри, было слишком велико для простой родственной помощи. Лайза, видимо, устала ждать, пока я продолжу рассказ, и ненавязчиво подтолкнул меня. «Ну, как уж тут не понять, почему он сестру завиконта решил выдать?» «Тут и дочка на руках, и матушка больная», — сказал он так, что если бы не абсолютно серьёзное выражение лица, то я решила бы, что это жестокая шутка. И как прекратились его злосчастья? «Если бы», — подхватила я с лёгкой душой, выпуская самый трудный эпизод. Через полтора десятка лет, когда Клэру исполнилось 35, а его дочери... Роуз шестнадцать, история вновь пошла по кругу. Пометуя о судьбе сестер, Клэр позволил дочери выйти замуж по любви. Однако ни к чему хорошему это не привело. Роуз унаследовало хрупкое сложение отца и слабое здоровье матери, и когда была в тягости, то даже по дому передвигалась с трудом. Она умерла родами, подарив супругу двух мальчишек, Чарльза и Кеннета а он бросил их и, прибрав к рукам приданное покойной жены и часть сбережений Клэра, сбежал на материк. После этого выбор достойного мужа для родственниц стал для Клэра навязчивой идеей. Запнулась я на мгновение, выбирая слово помягче. Как и воспитание девиц в целом. Обратите внимание, Лайза, на слуг мужчин он никогда не ругается. Он просто увольняет их или вынуждает меня это сделать. Воцарилось тягостное молчание. Лайза сидел на кровати, разглядывая собственные колени. Я смотрела то на белую хмарь за окном, то на удушающие жаркие угли. По всей комнате были развешаны пучки трав, деревянные кругляши с бессмысленными узорами, шнурки из разноцветных нитей, точно в знахарской лавке, которую я видела однажды мельком, проезжая мимо площади на том берегу Эйвона. «Чужой мир. Совершенно чужой для меня. Что я должен сделать, Виржиния?» Спросил, наконец, Лайза. Я невольно вздрогнула. Он стоял рядом, смотрел прямо на меня, хотя только секунду назад сидел на краю кровати. Быть просто одним из слуг. Не давать ему повода увидеть нечто большее. А оно есть — это большее. Прямо спросил Лайза и протянул руку, словно хотел удержать меня за подбородок, но в последний момент удержался от непростительного деяния. «Дядя Клэр отныне сопровождает меня во всех поездках. Узнавать распорядок дня вы будете у мистера Чемберса, и лучше не покидайте крыло для слуг лишний раз. Не пытайтесь говорить с Клэром Черри, больше отмолчивайтесь. Разумеется, никаких упоминаний о колдовстве и прочих суевериях». «О том, что ваша мать Гипси и гадалка, тоже не упоминайте. Может, мне вообще на время уехать?» Прервал меня Лайза. Глаза у него при таком освещении должны были выглядеть чёрными, но вместо этого отсвечивали яркой зеленью, как на солнце. Мистер Маноли, прекратите. Кажется, это вполне разумные правила, к тому же... Я разозлилась, что мне и здесь приходится оправдываться. Встала и отступила к двери. И приказала и оденьтесь, наконец. Я уже привыкла к вашим манерам, однако в доме есть еще и дети. И Юджиния». А после этого гордо развернулась и вышла, отстукивая тростью шаг по паркету. Меня не покидало ощущение, что в последнюю минуту я наговорила какой-то бессмыслицы и выглядела сейчас крайне глупо. К счастью, остаток дня прошел мирно и тихо. Вопреки слухам, Кеннет и Чарльз оказались примилыми мальчиками, очень спокойными и прекрасно воспитанными для своих шести лет. паула Мариани сказала, что учить их было бы одно удовольствие. К появлению за Лиэма в качестве сэра Лиэма Сайра, баронета, Клэр отнесся на удивление спокойно, хотя потемневший взгляд говорил о том, что нам еще предстоит беседа о трагически потерянных и неожиданно обретенных родственниках. Юджиния, выплакав все слезы, усвоила новые правила поведения и даже немного повеселила. Я запретила ей представляться своей горничной и велела называться отныне секретарем, что в ее глазах было равносильно едва ли не дарованию титула из рук самого короля. Эхо будущей грозы достигло меня лишь на следующий день. Уже вечером около восьми Черноглазый мальчишка, посыльный, немного похожий на гипсе, занёс коротенькую записку, гласившую «Незаменимое и неповторимое В». Заглянув, как обычно, по дороге из управления, смертельно голодный, кстати, Нейт сейчас гостит у родителей. Есть новости о деле нашей дорогой М. Вам понравится, вам не понравится, зачёркнуто. Очень интересные. Рассчитываю на вашу помощь и любопытство. Погода просто отвратительная. Даже хуже, чем мой характер. Целый день опрашивал свидетелей. Кажется, простудился. Подробности расскажу вечером. Ваш неунывающий детектив? Э. Клэр Черри в это время сидел в той самой маленькой комнатке между кухней и чёрным ходом, то ли читая газету, то ли изучая счета своего перчаточного магазина. Я представила в красках, что меня ждёт вечером, и вознесла молитву святой Роберте и святому Киру Эйвенскому, чтобы первое даровало мне столько из духа, а второе надоумил Элиса прийти пораньше до закрытия кофейни, когда в зале еще будут посетители. Объяснить дяде, почему некий детектив задерживается за обсуждением крайне важных дел, было бы гораздо проще, чем оправдать появление того же детектива после закрытия из черного хода. Однако полночь близилась, Кофейня пустела, а Элис так и не показывался. Я постоянно корила себя за то, что не догадалась задержать мальчишку посыльного до того, как прочту записку, и не отправила с ним ответ. И даже идея через Мадлен приказать Лайза навестить детектива и предупредить его теперь не казалась мне такой уж невыполнимой. Но было слишком поздно. Миссис Хатт, словно почувствовав моё состояние, Попыталась отвлечь Клэра от слежки и попросила составить ей компанию за чаем. Георг после этого стал в три раза мрачнее обычного и начал поглядывать на незваного гостя с просто неприличной кровожадностью. Клэр же по-прежнему цедил мелкими глотками крепчайший кофе с перцем и шоколадом и вполуха слушал пространные рассуждения миссис хат о скверной аксонской погоде сохраняя капризно скучающее выражение лица. Мадлен прибиралась в зале, напоследок расправляя на столах скатерти и сворачивая салфетки к следующему дню. А потом в дверь с чёрного хода отчетливо постучали. На часах было четверть первого. «Вы кого-то ждёте, дорогая племянница?» Сладким голосом осведомился Клэр. Сна у него не было ни в одном глазу, несмотря на поздний час. «Возможно», — ответила я холодно. «Однако дела кофейни не должны вас заботить, дядя. Прошу, оставьте их мне. Мадлен, будь любезна, открой». Она счастливо кивнула, и по коридору шустро простучали каблучки. Скрипнула щеколда. В зале воцарилась мёртвая тишина. Миссис Хаттискала жёлтый платок, и то и дело открывала рот, не произнося ни звука, Таким растерянным видом словно вовсе позабыла человеческую речь. Клэр Черри выжидал, а Георг стоял в дверях кухни, скрестив на груди руки, и из полутьмы коридора фигура его казалась мистической и зловещей. «А, Матлен!» — послышался вдалеке весёлый голос Элиса. «Как же я рад вас видеть! Просто словами не передать! А есть пирог?» А когда вы вот так руками показываете, это рыба или мясо? А, рыба, потому что плавает. Понял, понял. А можно два? О, спасибо, вы меня спасли. Как говорила моя тётушка Молли, не зови ласково, а угощай, как в сказке. А Виржиния здесь? У дяди Клэра дернулся уголок рта. Шаги всё приближались, и вот в зал не вошёл, влетел, едва касаясь паркета Элис, на ходу перебрасывая через локоть отсыревшее пальто. Дареный шарф был обмотан вокруг шеи так много раз, что торчать остались только самые его концы, а сама шея стала похожа на мельничный жернов. «Доброй ночи, Вержиния!» — заулыбался Элис, отсулетовав мне кепи, и даже не оглядываясь, быстро добавил. «Вижу, у нас сегодня посторонние. Еще надо подумать, кто здесь посторонний». «Тихо, но отчётливо», — произнёс Клэр. Я поспешила громко ответить, чтобы не допустить перепалки. «Посторонних здесь нет». «Деда, рада представить вам знаменитого детектива, Алана Алисона Нормана. Но учтите, обычно его называют Элисом. Элис, познакомься, мой дядя по линии матери, сэр Клэр Черри, баронет. И да, дядя, Маркис знает». Клэр всего лишь на секунду поджал губы и сощурился, но этого было достаточно, чтобы лицо его из капризного и инфантильного стало пугающе жестоким. Я уже мысленно ощетинилась, готовясь ответить резко и уверенно на любые претензии, когда Элис вдруг произнес с улыбкой, будто сам себе удивляясь. «Паучий цветок?» Реакция дяди была молниеносной и совершенно неожиданной для меня. «Грин -гров! Не замедлил с ответом Элис. Кажется, детектива всё происходящее изрядно веселило. «Кто?» Так же холодно поинтересовался дядя Элис. Элис выгнул брови и ответил ещё более загадочно. «Точно здесь?» Дядя Клэр взглянул на меня и произнёс спокойно. «Разумеется, нет. У вас найдётся минутка?» «Для вас всегда!» Расщедрился Элис, кучей сваливая пальто и шляпу прямо на один из столиков. На скатерти тут же проступили мокрые пятна. Дядя Клэр отставил чашку с недопитым кофе, быстро провёл ногтем по припухшей нижней губе, всё так же хмурясь, поднялся и степенно вышел из зала. Элис подмигнул мне и направился следом. Щёлкнул замок в комнате у чёрного хода. «И что это было сейчас?» Задала я вопрос в пустоту. Миссис Хатт всё так же сидела, прикладывая платок то к одной щеке, то к другой. А Георг неожиданно ответил. «Это было ваше ручное чудовище, Леди Виржиния, которое столкнулось с фамильным монстром. И вот что я вам скажу. Кто бы там кого не съел, я буду доволен», заключил он и скрылся на кухне, едва не столкнувшись в дверном проёме с Мэдди. Та резко отпрянула, едва не расплескав кофе и недоумённо оглядела зал. «Не спрашивай, куда все разошлись», — вздохнула я. «Поставь поднос на дальний столик за ширму и ступай с миссис Хатт на кухню, а когда Элис вернётся, сможешь сделать так, чтобы нас не подслушал». Я запнулась и понизила голос. «Никто». Мадлен прекрасно поняла, кто такой никто, и кисло кивнула. Правда состояла в том, что на самом деле я не хотела бы, чтобы разговор с Элисом слышала сама мэди а избежать этого можно было лишь одним способом, дав ей сложное и важное задание. «Маленькое предательство?» — шепнула на ухо совесть. Ради собственного блага я не стала развивать эту мысль. Долго томиться в одиночестве мне, к счастью, не пришлось. Вскоре снова щелкнул замок, и Элис, насвистывая, вышел в коридор. За ним, очевидно, последовал Эклэр, но, к моему удивлению, он не стал проходить в зал, а свернул на кухню. «Мне начинать вас бояться?» — полушутя, полусерьёзно спросила я, когда детектив занял своё место за столом. «Нет, рано ещё», — успокоил меня Элис. «Вот когда повзрослеете и заимеете десяток другой страшных тайн, тогда и начнёте бояться. Но только не меня» хмыкнул он и подвинул к себе блюдо с пирогом. «Меня вы надёжно подкупили своей волшебной выпечкой и кофе». «Хотелось бы верить», — вздохнула я и обвела взглядом пустой зал. Приглушённый свет единённость и хищная темнота в арке коридора заставляли невольно понижать голос. «Что за паучий цветок?» «Цветок такой», — туманно пояснил Элис, отламывая кусок пирога прямо руками. Крошки посыпались на светло-бежевую скатерть за отвороты рукавов детектива. Его ещё называют «Осенний крокус». Луговой шафран, и, будете смеяться, ногая леди. Красивый, нежный, но очень ядовитый И противоядия, к слову, не нашли даже в наш прогрессивный век. Добавил он и замолчал, явно намереваясь посвятить всё своё внимание пирогу, Словно важнее ничего на свете и не было. Я терпеливо промолчала несколько минут, но, так и не дождавшись продолжения рассказа, наконец задала следующий вопрос. «И какое отношение луговой шафран имеет к Клэру Черри?» «Не луговой шафран, а паучий цветок», — поправил меня Элис, многозначительно воздев палец. «Прозвище?» «Браво, Виржиния, я в вас не сомневался». То ли похвалил он меня, то ли посмеялся надо мною. Об остальном не спрашивайте. Не буду, согласилась я. Тем более, что Грин-Гроу наверняка отвратительно скучный город. А при здесь какой-то губ? Го... Вы меня подловили. Искренне огорчился Элис. Виржиния, правда, не спрашивайте больше. У нас с любезным сэром Клэром Черри обоюдно выгодный договор и мне отнюдь не хочется нарушать его первым. «Надеюсь, вы не шантажируете моего родного дядю?» «Святой Кир, как грозно!» Или шутливо заслонился от меня кофейником и посмотрел поверх блестящей серебряной крышки. «Я же образцовый детектив. Позор и ужас. То есть честь и совесть городского управления спокойствия О каком шантаже может идти речь? Наберитесь терпения». «Однажды вы все узнаете. Насколько я понял, Клэр Черри намерен задержаться у вас, по крайней мере, до сошествия А за пару месяцев вы свободны докопаться до сути любой тайны». Я перевела взгляд на тусклую картину на дальней стене, скошенные поля, мельницы на холме, пустая дорога. Избавиться от неуместной улыбки полностью так и не удалось. Вы мне льстите. И вам это нравится? усмехнулся Элис. «Ну, давайте лучше перейдём к делу. Пирог, конечно, чудесен, но лучше я возьму его с собой и оставлю немного на завтрак. Скорей бы Нейт возвращался. Впрочем, надеюсь, что в этом деле мне понадобятся только его кулинарные навыки, а не профессиональные», добавил он, понизив голос. «Я сумел отыскать пару свидетелей. Тех, кто работал в театре Уиллоу. Одна из них, Женщина по имени Эбби которая шила для актёров костюмы. Другой — подсобный рабочий, Джо Макмиллан. Рабочий говорить со мной отказался. Сказал, что не хочет ворошить то клятое дело. Но из его оговорок я, суме... я сумел узнать, что театр был тем ещё змеином гнездом. Одну актрису отравили, другому актёру в лицо ткнули раскалённый кочергой. Последние месяцы перед трагедией интриги достигли такого размаха, что пожар или иное бедствие были только вопросом времени. Макмиллан так и сказал, «Все к этому шло, ей-богу». А виновата была маленькая мерзавка. И вот когда я попытался узнать, какую мерзавку он имеет в виду, Макмиллан как с цепи сорвался. И едва не разорвал меня на десяток маленьких элисов. «Друзья в пабе его аж пятером оттаскивали», — скривился он и машинально потер плечо. «Да уж, загадочно», — согласилась я и задумалась. Леди Милдред мало говорила о том, при каких обстоятельствах она забрала Мадлен к нам в дом. Сама я почти не принимала участия в тех событиях. Слишком многое тогда легло на мои плечи. Юную актрису, избитую, раненую, запуганную, поместили в один из частных госпиталей за наш счет. Мы время от времени навещали подопечную, но потом здоровье подвело уже саму леди Милдред. Несмотря на помощь Магды, на безупречное поведение мистера Спенсера, на поддержку миссис Хатт и мистера Белкрафта, всё же я не справлялась. И когда пришлось при весьма некрасивых обстоятельствах уволить служанок из старого гнезда, мэди ещё не до конца оправившаяся, вдруг предложила свою помощь и обратилась за советом к леди Милдред. И она произнесла тогда очень странную фразу. «Соглашайся, гений. Даже если потом ты пожалеешь, потому что не согласиться гораздо хуже».